Ни на секунду не усомнившись в правильности своих выводов, Беренис отнесла Каупервуда к разряду тех преуспевающих дельцов, которых, как она заметила, было немало среди знакомых ее матери. О своей матери Беренис думала часто и с любопытством. Большие серые глаза Каупервуда понравились девушке. Она прошла в них волю, жизненную силу. Их испытующий взгляд, казалось ей, с быстротой молнии оценил ее. Несмотря на свою молодость, Беренис мгновенно почувствовала, что Каупервуд любит женщин и что, наверное, он находит ее очаровательной. Но уделить ему хоть чуточку больше внимания было не в ее правилах. Она предпочла видеть перед собой только свою милую маму. «Беренис», — делано небрежным тоном, — сказала миссис Картер, «познакомься с мистером Каупервудом». Беренис обернулась и на какую-то долю секунды остановила на нем смелый, открытый и чуть-чуть снисходительный взгляд, идущий из самой глубины ее синих глаз. Цвета индиго невольно подумал Каупервуд. «Ваша матушка не раз рассказывала мне о вас», сказал он с улыбкой. Не промолвив ни слова, но и без тени замешательства, она отняла у него свою тонкую прохладную руку, гибкую и податливую, как воск, и снова повернулась к миссис Картер. Каупервуд, по-видимому, не представлял для нее никакого интереса. «Что ты скажешь, детка, если я на будущую зиму переселюсь в Нью-Йорк?» спросила миссис Картер, после того, как они с дочерью обменялись еще несколькими довольно банальными фразами. «О, это будет чудесно! Я бы так хотела пожить дома! Этот дурацкий пансион ужасно мне надоел! Бернис, как можно?» «Мне казалось, что тебе нравится здесь?» «Я ненавижу пансион. Тут такая отчаянная скука. И все эти девчонки нестерпимо глупы». Миссис Картер выразительно подняла брови и взглянула на своего спутника, как бы говоря, «Ну что вы на это скажете?» Каупервуд спокойно стоял поодаль, считая неуместным высказывать сейчас свое мнение. Он видел, что миссис Картер в разговоре с дочерью держится крайне неестественно, что она словно на сцене играет роль снисходительно величавой светской дамы. Быть может, виной тому был беспорядочный образ жизни, который она вела и вынуждена была скрывать. Беренис же держалась совершенно непринужденно. Тщеславие, самоуверенность, сознание своего превосходства — Все было естественно в ней. «У вас здесь... Примилый сад, я вижу», — заметил Каупервуд, приподнимая штору и глядя на клумбы с цветами. «Да, наш цветник довольно красив», — отозвалась Беренис. «Подождите, я нарву вам букет. Это, конечно, не разрешается, но что могут мне сделать? Исключить из пансиона? А я только этого и хочу». «Беренис, поди сюда!» В испуге закричала миссис Картер. Но та уже ускользнула, легко и грациозно прошуршав оборками. «Ну, как вы ее находите?» спросила миссис Картер, оборачиваясь к своему другу. «Молодость, одаренность, силы брызжут через край. Да разве все сразу уложишь в слова? Мне кажется...» Нет никаких оснований за нее тревожиться. Ах, если б только я могла убрать все препятствия с ее пути. Беренис уже снова появилась в дверях. Прелестная модель для художника. В руках у нее были розы и душистый горошек. Она безжалостно нарвала их целую охапку. «Как ты своевольно, Беренис!» притворно-сердито воскликнула мать. Придется теперь объясняться с твоими наставницами. Но что мне с ней делать, мистер Каупервуд?» «Заковать в цепи из роз и отослать на остров Цитеры», отвечал Каупервуд, который посетил однажды этот романтический остров и знал его историю. Беренис взглянула на него. «Как мило вы сказали», — воскликнула она. Мне даже хочется подарить вам за этот цветок. Да, придется. И она протянула ему розу. Каупервуд подумал, как она меняется. Когда эта девочка неслышно скользнула в комнату всего несколько минут назад, она казалась примерной скромницей и едва взглянула в его сторону. Но такова особенность тех, что родятся актрисами. А Каупервуд, наблюдая за Бернис, приходил к выводу, что она прирожденная актриса, тонкая, капризная, надменно равнодушная. Она смотрит на мир свысока и ждет, что он, подобно комнатной собачонке, во всем будет ей повиноваться, будет стоять перед ней на задних лапках и просить подачки. Какой прихотливый и очаровательный характер. Как жаль, что жизнь не позволит ей безмятежно цвести в этом волшебном саду, созданном ее воображением. Как жаль, как жаль.